Глава 13. Матвей Луна выползла из-за облаков и залила асфальт призрачным светом: шелуха семечек, крышки от пивных бутылок, пакетики от чипсов и сухариков, мусор бессовестно лез под ноги. Обычно городок производил впечатление аккуратного и ухоженного: чистая брусчатка, кованные решетки, металлические листочки и цветочки на них. Но сегодня вечером. В глаза бросался лишь мусор и общее запустение. Как будто в этот день все дворники забили на уборку и пролежали дома перед телевизором. Матвей аккуратно обогнул автобусную остановку, на которой все еще торчал пьяный мужик. На пути подвернулась жестяная банка из-под фанты, и пришлось ее пнуть, чтобы пройти. Металлический звук привлек внимание мужика, и тот позвал заплетающимся языком, Мальчик. Эй, мальчик. Матвей не оглянулся. Я кому сказал: "Иди сюда. Мальчик, ты мне очень нужен". Послышались шаркающие шаги за спиной. Запахло спиртным и рвотой, и стало ясно, что пьяный мужик увязался следом, полный решительных намерений. С ним не стоило связываться, но это вам не собаки со скаленными зубами. Можно просто убежать, что Матвей сделал, быстро перемахнув через забор и ломанувшись напрямую через кусты сирени. Темный проулок встретил тишиной и запахом мочи, будто кто-то напустил огромную лужу. Матвей даже посмотрел под ноги, чтобы не влезть в гадость. Перескочил участок развороченной брусчатки и подумал, что сегодня городок словно не принадлежит сам себе. Кто-то специально загадил его накануне ведьмацкого шабаша, и теперь приходится прилагать огромные усилия, чтобы попасть к себе домой. Он обошел детскую площадку, на которой сидело сразу несколько бездомных собак. Обычно по городу не шастали собачьи стаи, их просто не было. Но сегодня псины встречались повсюду, и Матвей старался не сталкиваться с ними, слишком хорошо помня недавнюю атаку на кладбище наконец он добрался до дома и первый кого он увидел был кот сидящий на заборе скарбник восседал с гордым видом подняв хвост и уши и матвей подумал что если кот выглядит довольным значит дом в безопасности первым делом кофе еще остались сосиски и можно было быстренько сварить к ним макароны этого хватит на ужин а завтра видно будет кухонный шкафчик забит пакетами с чипсами Вазочки на столе полно шоколада. В отличие от суровой Мирославы, Матвей любил сладкое и, едва вымыв руки и включив чайник, сразу засунул в рот конфету. Итак, жнец должен уже сегодня узнать, где скрывается самая главная ведьма и выслать людей, которые ее остановят. А может, он и сам это сделает. Матвею было неизвестно, кто является жнецом. Он только знал, что это человек из семьи Луж, скорее всего, дядя их классного руководителя. По древним и зачастую бестолковым правилам кланов, жнецом мог быть только человек, который еще не завел семью, жену и детей. Совсем уж сирот без родственников в клане не встречалось, кроме Матвея, разумеется. Но поскольку жнец обязан быть объективным всегда, и заботиться о чести кланов, а не о собственной семье, никаких детей и жены ему не полагалось, это было запрещено. Значит, отец Григория Луши, у которого имелась вполне живая жена и пятеро сыновей, не мог быть жнецом. Но зато у него был брат, Даниил Луша, бородатый суровый мужчина, внушительного роста и с крепким брюшком. Матвею довелось пару раз встретить этого человека, видел его издалека, когда тот выходил из своего магазина и садился в машину. У Луж имелся свой бизнес, они занимались автобусными перевозками, и больше десятка их автобусов отходили с автостанции городка. Были также магазинчики автозапчастей и небольшие забегаловки по всему городу. Жили небедно, можно сказать, и Григорий... Вполне мог себе позволить работать учителем. Учительскую зарплату тратил, наверное, на дорогие клетчатые рубашки и найковские кроссовки. Как раз вполне хватало. Плюс дорогой гаджет и бензин для черного внушительного джипа. Дядя Григория был не женат, это все знали. Вот он и был жнецом, скорее всего. Больше некому. Внушительный мужик. И он должен знать, как справиться с ведьмой. С другой стороны, ведьма приходилась ему отдаленной родственницей, очень отдаленной, потому что семьи Савинских и семьи Луж пересеклись где-то лет двести назад, если не больше. Надо бы глянуть на древо кланов, которое в свое время нарисовал прадед Стефан, и разобраться, кто, кем и кому приходится. Матвей так погрузился в семейные хитросплетения кланов, что не заметил, как в кухне возник здоровенный черный кот. И только когда животное зашипело и кинулось на него, Матвей ругнулся и тряхнул ногой, сбрасывая пушистый шар с когтями. «Сдурел!» — буркнул он, потирая расцарапанную ногу. Скарбник давно перестал пугать Матвея, но его прикосновения все равно были неприятны. Кот зашипел, поднял хвост, кинулся к двери и тут же вернулся обратно. Снова зашипел, выпустил когти — и блеснул дикими желтыми глазами. «Что? Что случилось?» — не понял Матвей. И в этот момент появилась она. Ведьма была здоровенной и доставала до потолка. Она выступила из тьмы коридора, подняла вверх костистые руки, растопырила скрюченные пальцы и прошипела, брызгая слюной, — «Ты умрешь, потомок Стефана! Сегодня ты умрешь!» И сразу кинулась на Матвея, так что он еле сообразил, что ведьма не из плоти, это всего лишь проекция, душа, выбравшаяся из тела, привидение ведьмы, а значит, можно защититься от нее». Кинуть в лицо бусины из черного дерева, увернуться от вытянутых рук и перевести дыхание, наблюдая, как черная фигура пятится, стряхивая с себя шарики бусин, как те падают на пол с глухим стуком и как мерзко морщится лицо черной старухи. «Это тебя не спасет! Я сожгу твой дом!» — прошипела сморщенная ведьма и вновь протянула вперед руки. В то же мгновение вспыхнула занавеска на окне, и пламя побежало по ткани, как бешеное. Матвей кинулся к крану, чтобы набрать воды в пустой электрический чайник, но ведьма метнулась к нему темной молнией. рванула Матвея за волосы, и он не удержал равновесия, рухнул на пол, едва успев подставить ладонь, чтобы не удариться головой. «Ведьма была призрачной» но ее прикосновения оказались вполне реальными. Она схватила табуретку и, что из силы, ударила Матвея по голове. Скарбник вцепился в нее, но ведьма легко сдернула себя черного кота и швырнула прямо в огонь. Скарбник зашипел, рванулся куда-то в бок, а пламя уже трещало вовсю, и Матвей видел, как все заволакивает черным дымом. От удара в голове словно взорвалась небольшая бомба. Пылающая кухня стала терять четкость, и только потрескивание огня да терпкий дым все еще держали в реальности. Мир пылал и расплывался, а желтые ведьмацкие глаза щурились совсем близко, и Матвей чувствовал на себе зловонное и мерзкое дыхание и до девушки твоей доберусь. Она нужна мне, заберу всю ее силу без остатка, так что забудет, как ее зовут, кто ее родные, и никогда уже не вспомнит, — шипела ведьма. Матвей терял сознание, — Когда ведьма вдруг отпрянула, словно кто-то рванул ее за длинные патлы, завизжала пронзительно и тонко, растопырила руки, блеснула серебристая молния, один раз, второй, и черная старуха пропала. «Вставай, парень!» — послышался решительный голос, и чьи-то руки подняли Матвея и вытолкали на улицу. Свежий воздух помог сфокусировать зрение. И когда бешеный приступ кашля слегка прошел, а дыхание восстановилось, Матвей кинулся в дом с мыслями о пожаре. Пожар был потушен. Марьян Вивчар стоял посреди кухни в клубах дыма и в распахнутое окно струился свежий ночной воздух. Баллончик огнетушителя примостился рядом, символизируя собой спасение от огня. Она настроена очень решительно. — сухо заметил Марьян. — Придется тебе перекрашивать стены на кухне. — Как ты узнал? — еле выговорил Матвей. — Догадался, — хмыкнул Марьян и сунул меч в ножны. — Конечно, ведьмы боятся меча с серебром. Такими мечами их и убивают, парень. У твоего деда должен быть такой меч. Поищи, наверняка найдешь. Марьян отпил кофе из кружки и покачал головой, «Не понимаю я твоего деда. Вместо того, чтобы достойно подготовить тебя, он скрывал правду и делал вид, что ты самый обычный мальчик. А ты ведь унаследовал его силу, парень. Ты даже не представляешь, на что способен. И если кто и может остановить эту ведьму, так только ты». «Откуда ты все-таки узнал о нападении?» — снова спросил Матвей, пытаясь привести свои мысли хоть в какой-то порядок. — Догадался. — Ведьма натравила на вас собак, но ничего не вышло. Значит, она снова нападет, тем более в пятницу тринадцатого. Но до шабаша. На шабаше ей будет чем заняться, поэтому она так поторопится. — А Мирослава? — У нее крестик отца Теодора, ведьма ее не тронет. — Откуда у Мирослава эта штука? — нахмурился Матвий. Спроси у нее. Это же твоя подружка, не моя пожал плечами Марьян. «Жнец уже знает о ведьме?» «Конечно, обещал принять меры. А кто у нас теперь жнец?» «Ты этого не знаешь. Парень, ты просто болван. Жнец в кланах нынче Григорий Луша». Матвей уставился на Марьяна Вивчара и едва рот не разъявил. «Наш классный, что ли?» выдавил, наконец, он из себя. «Не знаю, кем он приходится тебе, мальчик. Жнец теперь Григорий Луша. Его дядя пару лет назад передал ему эти полномочия. Так можно делать. Иногда жнец передает свою власть кровному родственнику, неженатому мужчине. Григорий Луша его племянник, и он не женат. все сходится». «И что этот Григорий может сделать? Он же слабак», — проговорил Матвей, не сводя глаз серьезного лица Марьяна. «Я тоже считаю, что он слабак. Посмотрим. Это его первое дело, первое решение. Все в кланах ждут от него, что он освободит город от ведьмы. Люди устали жить в страхе, и кланы должны выполнить свое предназначение. Ладно, парень, я должен идти. Думаю, что второй раз ведьма не нападет. Ей досталось от моего меча». «Ты куда теперь?» «Да есть тут у меня еще одно дельце». «Пока, малой!» И Марьян ушел в ночь, закрыв за собой дверь. Огонь слегка закоптил потолок над окном, напрочь сжег клетчатую штору, и поверхность стола тоже стала черной и совершенно непригодной к использованию. Это был старый стол, который мастерил еще прадед Стефан, и Матвею было его жалко. Он оттащил стол в гараж, где хранились дедовые инструменты, и подумал, что, возможно, стол еще удастся спасти. В углу гаража пару раз блеснули наглые кошачьи глаза, и скарбник пропал, бессовестная зверюга. Матвей считал, что скарбник должен защищать его гораздо лучше. Конечно, с деньгами проблем не возникало. Управляющий Ростислав Михайлович исправно доставлял отчеты, и автомойка приносила доход, и магазинчики работали вовсе не в убыток, счета в банке пополнялись. Матвей время от времени снимал деньги с карты и покупал доллары и евро. Прадед учил, что так будет вернее. «Никогда не храни все яйца в одной корзине», — учил он. Но в плане защиты Марьян Вивчар оказался гораздо надежнее и сильнее. Не подоспей чистильщик из клана, Матвей сгорел бы в собственном доме, и утром Мирослава прочла бы в новостях об ужасной смерти одиннадцатиклассника марьян появился вовремя и помог в отличие от наглого котяры возможно вивчары не такие уж подонки и не так жестоки как кажется хотя с ними всегда надо быть начеку это странные непредсказуемые люди хранящие собственные тайны сон как рукой сняло и матвей прибирал кухню до самого утра после приготовил завтрак принял душ и отправился в магазин за смартфоном.